Инна Львовна развернула в пансионате бурную деятельность. Выделенный ей номер объявила музейной комнатой и натаскала туда все, что смогла унести из бывшего музея. Чехол от скрипки, самовар, скатерть кружевную. «Про кого музей?» — спросила Светка, которая мыла там пол. Инна Львовна выставляла палки, на которые цепляла шнур от шторы. «За заграждение не заходить». Максимилиана Волошина, ответила Инна Львовна. Так он же не здесь, вроде. А, как ты белее удивилась, Светка. Ты что, о мне и меня? Возмутилась с такой наглости, Инна Львовна. Да все вроде знают, пожала плечами Светка. Ему ничто не мешало посетить и это место. С вызовом сообщила Инна Львовна. Она стала проводить экскурсии и сообщать всем, что на этой самой кровати отдыхал, а на этом самом балконе писал стихи Волошин. Но Волошин как-то не пошел. И тогда Инна Львовна переключилась на Айвазовского. Достала где-то старый Мальберт, кисти засохшие, палитру и говорила отдыхающим, что с этого самого балкона. С этой самой террасы писал свои картины великий художник. На стены она повесила вырезанные из книжки репродукции. А картины где? Удивлялись отдыхающие, которые чувствовали себя обманутыми. Картины в музеях? А он на этой постели спал? Спрашивали отдыхающие. Спал, ответственно заявляла Инна Львовна, хотя на этой кровати спал Фёдор. И на скрипке играл. Играл! а чай прямо из этого самовара пил. «У вас есть пять минут, чтобы сфотографироваться», объявляла Инна Львовна, и вопросы тут же прекращались. Отдыхающие делали селфи на фоне самовара. На десять минут она запускала всех на террасу, рассказывала про кипарисы, которые с ее слов тоже посадил лично Айвазовский, и снова призывала сделать снимок. Люди с радостью соглашались, никто не жаловался. Сто рублей, и ты вроде как с Ивазовским на короткой ноге. Стали приезжать столичные художественные школы. Тех, конечно, не проведешь Ивазовским, но виды все равно хорошие. Дети рассаживались на террасе и рисовали пейзажи. Счастливые родители платили. Инна Львовна чувствовала себя чуть ли не спасителем. Дом творчества в кои-то веки стал приносить хоть скромный, но доход. Ильичу было все равно, что делает Инна. Гали тоже. Но та жила в низком старте, ждала удара. Она напишет, говорила Гали Ильичу. Зачем ей? Затем. Она просто ждет момента. Ты же знаешь, что она ненормальная. Зачем ты ее взял? Не было выхода. У тебя всегда был выход. Сейчас тем более. Ты что, до сих пор боишься ее? Боюсь. До сих пор. Инна Львовна с увлечением и страстью принялась за любимое дело — писать доносы в инстанции, в подробностях с деталями, для газеты, а по существу для прокуратуры. Поводом к творчеству послужили пресловутые кипарисы, проросшие корнями на голову Кати Дурочки. Кипарисы эти могли иметь отдельную табличку, какую ставят у деревьев в столичных, например, парках. «Этому дереву столько-то лет, высажен во времена. Люди ходят, смотрят, удивляются. Да неужели? А с виду обычное дерево? Так вот, местные кипарисы тоже, как уже говорилось, были высажены, и им столько-то лет. Что же происходит, товарищи?» Подумав, Инна Львовна решительно зачеркнула товарища и заменила на граждане. Потом еще подумала и написала «господа». Подумав еще вычеркнула все обращения, оставив риторический вопрос «Что же происходит?». Во время празднования дня рождения директора пансионата сотрудниками, среди которых присутствовали и любовницы директора, и его сын, которого укрывают от спецучреждений, а он беспокоит отдыхающих своим поведением, был подожжен кипарис, который был высажен и так далее с одного боку кипарис стал желтым в чем можно легко убедиться придя с инспекцией и ведь речь не только о кипарисе хотя и о нем в первую очередь ведь дерево было высажено ему столько то лет и так далее но и о соблюдении правил противопожарной безопасности ведь подпаленный с одного своего исторического бока кипарис явное доказательство того что правила не соблюдаются нет датчиков задымлений Нет огнетушителей, нет ведра с песком. А кроме того, сотрудники незаконно проживают в номерах. Подумав, Инна Львовна вычеркнула последнее и оставила только про кипарис, поскольку проживание требовало отдельного доноса и отдельного разбирательства. Нечего все валить в одну кучу. Она не какая-нибудь городская сумасшедшая. Перечитав, Инна Львовна вычеркнула строчки про Славика. Потом, позже, когда на первое письмо будет реакция. Тут уже и про Славика, и про Катю дурочку можно добавить. Про незаконное использование пансионатского фонда тоже отдельно. Как вишенку на торт положить, чтобы уже никаких сомнений. И про сожительство, образ жизни начальника, моральный облик сотрудников тоже потом. «Залакировать!» Инна Львовна легла в свою одинокую девичью кровать с легким сердцем. Хорошо вечером поработала. Пусть проверяют. Факт празднования дня рождения был? Был. Кипарис желтый, желтый. А из-за чего? Из-за солнца, которое в этом году беспощадное, жгучее, вся трава желтая, Или имело место преступное возгорание. Пусть специалисты разбираются. Лишь бы отреагировали, а там Ильичу все равно жизни не дадут. С его-то послужным списком, да прямо под кипарисом скрутить обязаны. И тогда, на Вожделенном тогда Инна Львовна уснула. У нее был крепкий, здоровый сон. А Ильич опять бессонницей мучился. «Надо Галю завтра попросить, пусть траву заварит». Галя стала мастерицей травы сонной и успокаивающей заваривать Виктору и Славику. Ильич сначала отказывался, боялся уснуть и сына проглядеть, а если он кричать начнет или испугается. Но потом Ильич сдался. Так что Галя обоих стала своим чаем поить. Славику сахар подсыпала для сладости, а Ильичу покрепче делала. Галя нужна. Ой, как нужна! Она в быту спорая оказалась. Пусть с занавеской что придумает. Как тут уснешь? Про Инну он и так все знает. Только не хочет Галю беспокоить, не хочет, чтобы она еще больше нервничала. Да, Инна еще устроит. Только вопрос, когда. Дала бы спокойно дожить хотя бы этот сезон. Может, как советовала Галя, С Вань Ванем поговорить. Он единственный, кто на нее, возможно, влияние имеет. Но пока тихо, может, и рассосется. Галя на него сердится не понимает, хотя лучше всех его знает. Он будет молчать ради Славика. У нее светка, она не пропадет, а Славик пропадет. Они даже поругались. Из-за фразы, что Светка не пропадет. «Почему, почему ты так уверен? С чего ты так решил? Светка не пропадет. Да я за нее каждую минуту боюсь. Что у нее в голове, ты знаешь?» «Я не знаю. Ты что, не помнишь, какой я была? Забыл? Тоже думала, что не пропаду. Видишь? Посмотри на меня. Кто я? Разве это я? Славик, Славик. Ты из-за Славика и тогда, и сейчас дышать спокойно не можешь. Ты боишься. Даже Инну боишься, понимаешь? Ты хоть понимаешь, кого ты боишься? Инну! Да как ты можешь? Я устала, понимаешь? Устала от всего. От тебя устала. Мне надоело бояться. Тебе не надоело?» Галя заплакала и ушла. Ильич подошел к вентилятору, включил. Расставил руки, как делал Славик. И долго так стоял. Галина Васильевна в номере расстилала постель, переодевалась ко сну. Все эти приготовления были бесполезными. Она никому, даже тёте Вале, не говорила, что уже и травы не помогают. Не спит, и все тут. Днем проваливается в получасовое забытье, а ночью только и остается, что в потолок таращится. Но это от жары, она точно знала. Как только пекло начинается, все, считай, не уснешь, и мысли всякие дурные в голову лезут. Тоже от жары. В сентябре не так, полегче вроде бы. А сейчас от духоты вовсе не уснешь. И за светку страшно становится до одури. Ильич думает, что она на него злится. Нет, она не злится давно уже, даже не сердится. Жалеет, да. Остальное. От нервов. Инны Гали не боялась. Пусть пишет, куда хочет. Ей терять нечего. Им всем Инне, Гали и Ильичу терять нечего. Уже все потеряли. Только дети держат на этом свете. Наверное, тогда, много лет назад, надо было поступить иначе. Уехать из поселка, наплевать на Ильича, себя спасать и светку, жить по-другому по другим улицам ходить. Но ведь и Гале тогда не хватило смелости. И здорового эгоизма. Материнского эгоизма, который заставляет думать о собственном ребенке, а до остальных детей дела нет. Галя помнила, что была очень уставшей, вымотанной, сил не хватало. Не то чтобы уехать, даже думать об этом не было сил. Как и сейчас. Нет сил на Ильича. Ему плохо, она это знает, видит, чувствует, но отдала ему все, что могла, а новых сил не прибавилось. Как же не вовремя Инна появилась, умеет ведь время выбирать. Ильич опять, как на иголках, ждет Веронику. Каждый сезон он ждет Веронику. Зачем? Раньше Галя не понимала, даже ревновала, злилась, пыталась поговорить с Ильичом а потом плюнула ильич всегда будет ждать веронику и никогда ее не забудет славик не даст сын который все еще когда волнуется говорит что его зовут вероника как же надоело жить сезонами это нормально вероника не приезжала последние три сезона значит уже три года а до этого приезжала два сезона подряд а до этого Могла позвонить и сказать, что едет, и не приехать. Могла свалиться на голову без предупреждений. Если Славик представлялся именем матери, хотя и не понимал, кто такая мама, то Ильич так и называл Веронику женой, хотя никакой женой она ему не была. Даже бывшей не была. А вот Галя как раз и была женой, и настоящей, и бывшей. Странная ситуация но про Галю Ильич никогда не говорил «жена». Она всегда была Галей, Галиной Васильевной, а Вероника — жена или она. «Она звонила, приедет», — сообщал Ильич Гале. «Для кого комнату-то готовим?» — спрашивала Настя. «Жена должна приехать», — отвечал Ильич. «Да». Галя думала, что у них с Ильичом все получится. Наверное, поэтому и осталась И могло бы получиться, если бы не постоянное, незримое присутствие другой женщины, которая называлась женой и матерью, но не была ни той, ни другой. Ни дня своей жизни. Так они и жили. Она, Ильич, Славик, Светка и Вероника. Надо было уезжать. Галина каждый раз говорила себе, что этот сезон последний. И каждый раз что-то случалось. Теперь вот и Светка в эту колею попала. Эй бы выбраться, да на другую дорогу свернуть. Галя сто раз говорила дочери, что эта дорога никуда не выведет. По кругу будешь ходить, и так никуда не придешь. Застрянешь в казенном доме, который хуже тюрьмы, в пансионате, который стал проклятием. На всю жизнь. Но вот что она не говорила дочери и ни за что бы не сказала. К этому куску моря, к этим видам. Этому пляжу так привыкаешь, что ничего другого и не хочешь. Как жареной печени под луком тети Вали. И вот хочешь сходить в ресторан в красивом платье, поесть другую еду, а все равно возвращаешься голодный. И жрешь печень, которую тетя Валя не в микроволновке, а на сковородочке разогреет. Специально для тебя. И ни в одном ресторане ни один повар не умеет так жарить лук, Как тетя Валя. В последнее время в их поселке чего только нет: кафе разные появились, рестораны на любой вкус, столовая верхняя стала очень популярной. Они кондиционеры поставили в зале, три микроволновки и девчонок на раздачу прытких. Чистенько все: кофе из кофемашины модный, и для детей стульчики для кормления, кашка диетическая, даже с собаками стали пускать. А почему бы не пускать? если это даже не собаки. Сидят на руках, дрожат. Местные кошки на них и не реагируют. Тётя Валя же держала марку. К ней только понимающие, разбирающиеся стекались. Мамочки из тех, кто поздно родил, знаменитости тоже захаживали, не брезговали. Потому что у тети Вали все было строго. «Тебе сколько лет?» — спрашивала она девчушку. «Шесть. Так и шо?» «Разнос за собой унести не можешь, большая девочка!» И девчушка послушно несла поднос на стол для грязной посуды. «Упадет, она уронит!» — пыталась подхватить поднос мать. «Вытрем!» — отвечала тетя Валя. Дети чувствовали, кто здесь главный, и учились убирать за собой. Если ребенок капризничал за столом, тут же появлялась из кухни тетя Валя. «И что ты делаешь, маме нервы?» Ребенок, обалдев от такого построения речи, начинал давиться котлетой. Если в это время на окне восседал баклан Игнат, и мать впихивала ложку каши в чада, пока тот разглядывал птичку, тетя Валя снова грозно выплывала из кухни. «Тебя как зовут?» — спрашивала она строго ребенка. «Коля», — говорил тот. «А его зовут Игнат. Если ты сейчас же не возьмешь ложку и не начнешь нормально есть...» Он тебя клюнет. Видел, какой у него клюв? Смотри, как он на тебя смотрит». Бедный Коля смотрел на птичку, которая минуту назад была милой, а сейчас превратилась в угрозу и начинал орудовать ложкой. Игнат грозно крутил головой, демонстрируя клюв. У тети Вали все перевоспитывались, даже мамаши. «Мне только кофе, пожалуйста», — просила мать. Тетя Валя появлялась из кухни и собственноручно наваливала порцию каши. «Кофе только с кашей!» — объявляла она. «Я не завтракаю!» — оправдывалась мамаша. «Тю! Лучше бы ты не ужинала. Если ты сейчас съешь кашу, я тебе ужин не дам, даже если умолять будешь, не дам. Так я за твою жопу спокойно буду. Нормальная жопа станет, а то и жопа, и желудок больной!» — говорила тетя Валя. И женщины начинали правильно питаться, не обижаясь на повариху за жопу. Даже если они просили жареную картошку, тетя Валя накладывала им тушеную капусту. Если они просили жаркое, тетя Валя выдавала салат витаминный. Повариха слыла местным диетологом. Она умела худеть мам и превращать субтильных малоежек в нормальных детей. «Не съешь котлету — не получишь пирожок», — объявляла тетя Валя. Ее не волновало, что мать не собиралась брать пирожок. «Я не люблю пирожки», — говорил ребенок. «Ну и хорошо. Тогда я твой пирожок отдам Серому и Игнату». Тут начинался цирковой номер. Тетя Валя разрывала пирожок с вишней пополам и бросала половину Игнату. Тот встряхивал крыльями и ловил на лету прямо перед носом ребенка а во вторую половину впивался зубами серый и съедал, не жуя. Ребенок в ужасе запихивал в себя котлету, запивал морсом и просил пирожок, который тетя Валя торжественно выносила из кухни. Повариха умела не только кормить детей, но и варить кофе. Внизу, прямо под ними, появилось якобы турецкое кафе «Мерхаба», где варили кофе по-турецки, в песке. Драли за это несусветные деньги. Тетя Валя не понимала кофе машин и варила кофе в старой турке, которая была обмотана по ручке бинтом. А ручка держалась на гвозде, загнутом для надежности. Уж сколько раз ее клеили, и не вспомнишь, и к тете Вале приходили настоящие знатоки. И все эти отдыхающие. Мамы с детьми, любители кофе, ценители хорошей еды, сидели в душном помещении без кондиционера, послушно ели овсянку и возвращались сюда из ресторанов, чтобы нормально поужинать. Официально столовая закрывалась в восемь, но для своих тетя Валя оставляла в холодильнике холодный ужин. Микроволновку повариха тоже не признавала считая ее вредным изобретением, которое облучает. Она грела еду на специальной разогревочной сковороде и только на сливочном масле. И от разогрева все становилось еще вкуснее. Масло, как и кофе, тетя Валя не экономила и считала это главным рецептом на все блюда. Не жалеть класть с горкой. Ильичу удалось уснуть. И вдруг ему приснилось мороженое, что он слизывает, а мороженое все равно по пальцам течет. Мороженое не такое, как сейчас из уличного холодильника всех видов, всех размеров с шоколадом и без, а то, которое было раньше. И другого в поселке не сыщешь из автомата. Мягкое, аж трех видов: белое, коричневое или и такое, и такое. Славик любил и такое, и такое. Он никак не мог запомнить слово «разноцветное». А Ильичу снилось шоколадное, то есть коричневое. Мороженое выдавливалось конусом в вафельный стаканчик. Тоже не современный, а тот прошлый, который не хрустит и вовсе кажется несъедобным. Мороженое течет. Оно и так мягкое, и его невозможно заморозить. Липкое, сладкое с финтифлюшкой наверху. Аппарат всегда оставлял финтифлюшку. Всё пропало, исчезло, а автоматы сохранились. И будочки на тех же самых местах стоят, и очереди за мороженым тоже всегда стоят. Обычно взрослые мягкое покупают. Дети капризничают и просят из уличного холодильника. Но взрослые помнят вкус мягкого мороженого. Другого и не знали. Не у всех были деньги на вафельный стаканчик, а лакомку или эскимо только городские и пробовали. Местные о таком даже не слышали. Как современные дети не понимали, что такое мягкое. Родители настаивали, просили, ты только попробуй, но детям не нравились непривычные вкусы и консистенции. Не нравился стаканчик, который вроде бы вафельный, а не хрустит и тонкий. «И сразу течь начинает, только успевай слизывать!» Ильич современное мороженое не признавал, как тетя Валя не признавала микроволновку. Галя не любила мороженое, но соглашалась съесть домашнее, тетя Валина. Повариха делала его сама, не жалея молока и шоколада. Выставляла в старых железных креманках, сверху посыпала шоколадом. Делала повариха его редко — только если отдыхающие, раз попробовавшие, очень просили. Проснулся Ильич от того, что по губе текла слюна. Видимо, заснул крепко. Кое-как додремал до шести утра и встал. Славик еще спал, но Ильич его разбудил, чтобы не терять драгоценные часы. В шесть утра море удивительное, чистое, спокойное, прозрачное, чуть прохладное, освежающее. На пляже только Вань-Вань и кто-нибудь из местных. Катя-дурочка тоже любила рано на пляж приходить, и в этот час была нормальной. Она выходила в самом простом халатике и казалась обычной, немного несчастной женщиной. Вежливо здоровалась с Ильичем и уплывала к скалам. Плавала она отлично. Возвращалась, растиралась полотенцем, и Ильич каждый раз удивлялся, то ли Катя строит из себя дурочку, то ли болезнь отступает именно в шесть утра и дает ей возможность поплавать в удовольствии. Именно в шесть утра становилось понятно, какой красавицей Катя была в молодости и насколько время ее пощадило, сохранило ей поджарую фигуру и тонкую красоту. Катя обсуждала с левичем погоду, ожидавшийся или не ожидавшийся шторм, дела пансионата. Она была нормальной, обычной соседкой, очень милой женщиной, и Ильич не понимал, как буквально через пару часов эта же Катя появится на пляже в цветочной шляпе, с цветочной сумкой в руках и примется поливать из детской лейки собственные ноги, считая себя цветком. Может, она нормальная на самом деле, а симулирует? Как-то не выдержав, спросил Ильич у Гали. Все может быть. Она всегда была умной бабой. Жаль, что я до этого не додумалась раньше. А то бы тоже симулировала сумасшествие. Пожала плечами Галя. Зачем ей? Затем, что жить хочет спокойно. Ты же знаешь, сколько желающих на ее дом. Была бы нормальной, или подожгли бы, или убили. Ильич очень любил плавать в шесть утра. И в это время тоже становился нормальным, таким, как раньше. Он нырял, проплывал под водой долго, пока хватало дыхания и сил, и плыл, пока его не начинал звать Славик, сидевший на берегу. Возможно, Славик его и не звал вовсе, но Ильич слышал крик отчетливо, внутри себя, и это означало, надо плыть назад. Если бы не этот крик, который его возвращал на берег, Ильич бы уплыл и позволил морю забрать свое тело. Так в море он хотел бы умереть. Именно такой способ самоубийства вынашивал когда-то. Утонул, всякое бывает. Чистая смерть без крови, без разрезанных запястий. Ничего не нужно. Ни табуретки, ни веревки. Просто уплыть и расслабиться. Даже Галя не знала о той его попытке самоубийства. Славик был еще маленький, они жили в одной квартире. Ильич, тогда еще Виктор, знал, что Галя позаботится о Славике. Не бросит. Всегда знал, с самого первого дня. Ему было страшно, он не хотел жить. Давно не хотел, но в тот день его просто как будто подбросило, и он ушел на море. Все еще спали. На пляже не было никого. И Виктор поплыл, не собираясь возвращаться на берег. Он был готов к тому, чтобы умереть. Ему было спокойно в тот момент, когда он уходил под воду. И все бы произошло, если бы он не услышал детский крик. Ребенок кричал громко и пронзительно. Виктор понимал, что здесь, на глубине, не может быть ребенка, но крик лишил его возможности спокойного ухода. Он вынырнул, отплевался, отхаркался, но не увидел рядом ни лодки, ни катамарана. Только баклан летал над головой. Он и кричал. Но Виктор готов был поклясться, что слышал крик ребенка, а не птицы. Он доплыл до берега, решив, что море никуда не денется. И, возможно, завтра или послезавтра, или через неделю, он сумеет завершить то, что задумал. Дома его ждала обеспокоенная Галя. Славик давно проснулся, кричит, плачет. Не могу успокоить, сообщила она. Виктор вошел в комнату. И Славик, увидев отца, тут же перестал надрывно кричать. Только всхлипывал. И тогда Ильич понял, что никогда не сможет уйти в море и не вернуться, потому что всегда будет слышать плач сына. «Можно я возьму на рукавники?» — спросил сонный Славик. Ильич пытался привить ему привычку плавать ранним утром. «Можно», — согласился Ильич. Сын так и не научился плавать. Грёб по собачьи на мелкоте, боялся глубины, черноты под ногами. Ильич сколько не учил, не получалось. Славик плавал в детском круге, пока мог его на себя натянуть. Потом, когда вырос, и стало совсем стыдно в круге, надевал на рукавники. Сейчас совсем стыдно. Славик, большой мальчик, а все еще в нарукавниках. Но Ильичу хотелось поплавать, и он разрешил. Славик обрадовался. Ильич знал, что сын будет сидеть по колено в воде, пока не посинеет и не начнет стучать зубами. Но даже после этого его с трудом из воды вытащишь. Сначала не затащишь, а потом назад никак. Хорошо, если Катя придет на пляж. Или Вань-Вань. Славик их знает и слушается. Они смогут его занять чем-нибудь. «Давая Ильичу возможность проснуться, смыть с себя дурной сон, дурные мысли...» Они спустились на свой дикий пляж, по самодельной лесенке, мимо Вань-Ваня, которая уже сидела на буне, как ее продолжение, будто статуя безногая, приделанная к бетону. Вань-Вань смотрел на воду и молчал. «Вань-Вань, здоров!» — поприветствовал Ильич. «Тебя снять?» Без посторонней помощи Вань-Вань не мог спуститься с Буны. «Потом, когда назад пойдешь, ответил Вань-Вань. «За Славиком присмотришь?» «Славик, иди сюда, я тебе краба покажу». «Настоящего? Конечно!» Нацепив на рукавники еще дома, Славик усаживался на Буну рядом с Вань-Ванем, который в пластиковой бутылке, переделанной в аквариум, держал то крабов, то рыбок, так для развлечения детворы. Славик, забыв про море, смотрел за тем, как крабик пытается выбраться из бутылки. Если в бутылке, то Славик не боялся крабика, но в руки бы никогда не взял. Ильич кивнул, у него было полчаса, пока сыну не надоест наблюдать за крабом. Однажды Ильич поругался с Ваньванем на целый сезон. Не разговаривали, не здоровались при встрече. вань, -Вань хотел как лучше. Занять чем-нибудь Славика, дать возможность Ильичу поплавать. Сделать так, чтобы мальчик не кричал, не звал отца. Славик разглядывал рыбку в бутылке-аквариуме. И вдруг попросил, показывая на резиновые набалдашники на ногах Вань-Вани. «Это фокус? Покажи!» «Не фокус, у меня нет ног!» «Фокус, ты умеешь отрывать большой палец!» Славик очень нравился этот древний фокус с отрыванием пальца, который показал ему Вань-Вань и объяснил, куда прячется палец. Мальчик хохотал и требовал повторить снова и снова. Он думал, что ноги исчезают так же, как палец. «Где ноги? Покажи!» — настаивал Славик. «Нет ног, это не фокус!» — отвечал Вань-Вань. Славик начал кричать на одной ноте. «Покажи фокус! Покажи!» ивань вань не придумал ничего лучшего, как снять накладки с обрубков, размотать тряпки и показать Славику шрамы. Дать возможность мальчику убедиться в том, что так бывает. Ног нет по-настоящему, никак в цирке. Славик не испугался, а долго водил ладошкой по шрамам. Потом смотрел на свои собственные ноги и трогал их. Он молчал, не произносил ни звука. Славик тогда с радостью ходил с отцом на пляж рано утром. Лилич радовался. Надеялся, что сын рано или поздно приучится плавать, пусть хотя бы пока смотрит, уже даже не кричит. Но дело было в Вань-Ване. «Покажешь мне ноги?» — просил Славик. И Вань-Вань снимал галуши. Ему было хорошо, ногам было хорошо. И Вань-Вань неожиданно стал рассказывать Славику то, что никому не рассказывал и не собирался. «Я их чувствую, как будто они есть. Их нет, но мне кажется, что я могу пошевелить большим пальцем ноги». «Вот так?» — Славик шевелил пальцем. «Да. Ты сейчас тоже так делаешь?» «Да». «А вот так? Можешь?» — Славик крутил ногой. «Могу. Значит, у тебя есть ноги». Только они исчезли, как в фокусе. А ты знаешь, что они есть. — Да, правильно. — Как с Вероникой, — обрадовался Славик. — Я знаю, что она есть, но она исчезла, как твои ноги. Но я же знаю, что она есть. Вань-Вань смотрел на этого мальчика-дурачка и думал, что у него больше мозгов, чем у многих здоровых. — Давай шевелить пальцами, — предлагал Славик на следующее утро. Они садились на буну и шевелили пальцами или крутили ногой. Потом Славик придумал, что если пощекотать обрубок Вань-Ване, то это все равно, как щекотать пятку. Вань-Вань впервые за много лет смеялся. «Как дела?» — спрашивал Ильич, который возвращался из заплыва и видел спокойного сына и улыбающегося не пойми чему Вань-Ване. «Что вы делали?» «Как всегда, краба рассматривали», — говорил Вань-Вань. Славик кивал. Краб был рядом, в бутылке, и они его рассматривали. Так бы длилось и дольше, если бы мальчик не придумал прыгать на одной ноге. Он прыгал по буне и спрашивал Вань-Ване. «Ты прыгаешь?» «Прыгаю», — отвечал он, и видел себя молодым, здоровым, с двумя ногами. Он прыгает с буны, отталкивается то одной ногой, то двумя, Разбегается и сигает в воду. Что делали? спросил в очередное утро Ильич. Ваньвань -вань не успел ответить. Его опередил Славик. Папа, мы прыгали. Ваньвань, -вань, давай папе покажем, как мы шевелим пальцами. Ну, пожалуйста. Славик, ты перепутал. Я тебе показывал фокус. Нет, папа, у Ваньваня есть ноги. Он умеет шевелить пальцем ноги и прыгать умеет. Он. Как Вероника. Ильич отправил Славика собирать стеклышки. Что ты делаешь? Он и так ненормальный, прошипел Ильич Ваньваню. Я хотел, чтобы ты спокойно поплавал. Больше к нему не подходи, я запрещаю. Сезон прошел. Новый сезон, новая жизнь, короткая, но новая. И в новом сезоне Ильич помирился с Ваньванем. Он поплыл, наслаждаясь прохладой. Перехватило дыхание, в уши затекла вода, и он оглох. Это было счастье — оглохнуть от воды. Но глухота быстро прошла, и Ильич услышал, как кричит Славик. «Холодная! Холодная!» Все крики сына Ильич знал. Значит, Славик отвлекся раньше и пошел за отцом в море. А там его подхватила Катя. Славик кричал негромко, ненадрывно просто констатировал, что вода холодная, потом успокоился. Значит, Катя рядом. Ильич плыл дальше. Он знал, что Славик попрыгает на мелкоте, потом Катя его вытащит на берег, и сын будет сидеть в нарукавниках и ждать, когда приплывет отец. За ним присмотрит Вань Вань. Хотя это смешно, конечно же. Без ноги Вань Вань с буной присматривает за дурачком в нарукавниках. И Катя дурочка которая тоже ушла плавать. И кто кого должен спасать? Сегодня ему нестерпимо хотелось уплыть. Далеко, надолго. И будь что будет. Надо было Галю предупредить, наверное. Но ведь невозможно сейчас вернуться, когда такая вода, такое море и никого вокруг. Он плыл размеренными грибками, не отвлекаясь и уговаривал сам себя. Ещё двадцать грибков и назад. Славик уже кричит с берега, зовет. Он боялся, когда отец далеко заплывал. Звал. Ильич отплывал поначалу специально, надеясь, что сын поплывет следом. Но нет. Славик бегал по берегу и кричал. Значит, Катя тоже плавает. Хоть бы она приплыла первой. Тогда они будут поливать водоросли на камне. Славик любит поливать водоросли. Ильич нырнул и долго плыл под водой. Вынырнул и удивился тишине. Славик не кричал. Значит, Катя услышала крики и вернулась. И они со Славиком поливают водоросли, или ищут стеклышки кто больше. Мальчику нравились такие игры: кто больше соберет ракушек, кто найдет круглое стеклышко, кто камень с дыркой. Катя умела занять Славика. Или она перенесла Вань-Ваня с Буны на пляж. Катя умела и это. Когда Ильич не разговаривал с Вань-Ванем, он все равно снимал его с Буны. Держал, как держит ребенка и переносил или на набережную, или на пляж. Вань-Вань при всех своих накачанных мышцах был легким, Но он позволял себя переносить только Кате или Гале, если не было Ильича. Позже его уже пацаны местные переносили. Однажды его перенес Славик и был очень горд собой. Вань-Вань тогда плакал. Сидел на набережной, опершись на костыль и плакал. «Сегодня удачный день. Катя-Дурочка в этот час совершенно нормальная женщина. Нормальнее многих. Присмотрит за дурачком Славиком». Ильич поплыл дальше. «Если Вань-Вань на буне, то поймает рыбу и позовет Славика». Мальчик будет смотреть на рыбку. Или Славик перенесет Вань-Ваня на набережную, и они пойдут завтракать к тете Вале. А там уже и Галя присмотрит. Грибки от чего то шли под имя «Вероника, Вероника». Приедет или не приедет? В прошлом сезоне приезжала, но не к ним. До них 30 минут на катере. Вероника каждый день собиралась. Но никак не получалось. Так и не приехала. И вот опять написала, что приедет. К ним. Повидать Славика. Везет велосипед в подарок. Что ему сказать? Галя опять будет плакать. Или уже не будет. Где ее селить? Если одна, то можно внизу, в подвальных номерах. А если не одна, то куда? Люксы заняты. Ильич всегда селил Веронику в люксе. Ради Славика, который заходил в люкс, и удивлялся. Какая большая комната, еще одна, и туалет в номере. Пока Славик разглядывал номер, он забывал о Веронике. Ему нравилось рассматривать зеркала, телевизор, покрывало на кровати. Галя однажды устроила Славику экскурсию по всем номерам пансионата, чтобы он знал, понял, за все номера отвечает его отец. И если мальчик захочет, то сможет переночевать в любом номере. Но Славик все равно думал, что Вероника живет как принцесса. Там, где обычные смертные не бывают. И ему все казалось удивительным. И душ в номере, и диван в гостиной, и большая кровать в спальне. Зачем Веронике такая большая кровать? Он считал, что его Вероника — самая лучшая на свете, раз живёт в таких номерах. Он так ничего и не понял. Галя много раз проводила Славика по всему пансионату. Показывала переходы, выходы на террасу, разные номера, чтобы он не заблудился, а если заблудится, то не пугался. В этом сезоне тоже все показало. Славик увидел и успокоился. Они уже дошли до выхода, и Славик вдруг показал на запертую дверь номера. Мальчик с удивлением уставился на висячий замок. Галя смотрела на замок с не меньшим удивлением. Славик дергал дверь, но та не отпиралась. Федор, это что за замок? У нас тут амбар?» — спросила Галя. «Галина Васильевна, это распоряжение Инны Львовны. Она велела замок висячий повесить. Это же теперь музей. В музей только по экскурсии». «Что ты мне голову морочишь?» Я знаю, что эту комнату выделили и не львовне Я тебя спрашиваю, почему замок появился?» «Вход сто рублей», — пробубнил Федор. «Вход с трех до четырех и с пяти до шести». Федор, если я тебе дам сто рублей, ты мне дверь откроешь?» «Не могу, Галина Васильевна». «А за двести?» «Это же не просто номер, а музей. Инна-Львовна сказала, что там экспонаты ценные». Федор, дай немедленно ключ. Я Славику покажу комнату, он успокоится. Галина Васильевна Федя развел руками. Федор, ты знаешь, что ты сволочь. И сволочью останешься. Славик дербанил дверь, дергал и дергал выступлений, стягивал висячий замок, пытался сорвать. Он никогда не видел висячих замков, да еще таких огромных. «Федя, я тебя сгнаю быстрее, чем Инна Львовна, чихнуть успеет. Ключи дай!» Славик уже начал кричать. Галя знала, что дверь надо открыть во что бы то ни стало, иначе у Славика будет нервный срыв или приступ эпилепсии. Он кричал уже на весь пансионат. «Инна Львовна сказала, что напишет на вас, и что я стану директором!» — Затараторил Федор. Она сказала, что это точно, на сто процентов. Только я не должен вам подчиняться. Я уже подписал. Бумагу. Она написала в газету и в прокуратуру. Про кипарисы. Галя села на диванчик при входе. Славик орал, как резанный, и бился в закрытую дверь. Инна написала-таки донос. Не стала ждать следующего сезона. Спокойствия никогда не будет. Славик, ты чего орешь, будто я тебе есть не даю? В коридоре появилась тетя Валь. Ты так кричи, что я уже оглохла. Галя, я в туалет шла, а теперь быстро мне скажи, за что кричит бедный мальчик, и я спокойно вернусь в свой туалет. Инна Львовна не разрешила открывать комнату, перепугался и начал объяснять Федор только по экскурсии, строго по часам и за сто рублей. Валь, Инна донос написала про кипарисы, и замок на дверь повесила. Федор донос подписал. Она ему место директора пообещала. «Тю! А что у нас не так с кипарисами?» — хлопнула себя по бокам тетя Валя. «Или я не только глухая стала, но и слепая. Так мне будет счастье, если я не буду ничего слышать и видеть». Инна Львовна написала, что вы их подожгли. Тут же сдал свою новую покровительницу Федор. «Слышь ты, говнюк, я ж в следующий раз...» Тебе в суп отраву крысиную подмешаю. Да так сготовлю, что ты ничего не заметишь. Жрать будешь, как миленький. Неси давай топор или кусачки. Славик, хорош орать. Сейчас снимем замок», — распорядилась повариха. «Зачем топор?» — перепугался Федор. «Вот ключ, пожалуйста». «Да нахрена мне твой ключ? Сейчас мы так все срубим, чтобы вешать было не на что. А тебе я подсыплю что-нибудь». «Не я так слабительный, чтобы просрался по самое не могу!» Фёдор подскочил, и тут в коридоре появилась совершенно спокойная Светка с кусачками. Она одним махом перерубила замок, также спокойно приблизилась к Фёдору и бросила ему рублевку на пол, под ноги. Подошла к Славику и завела в комнату, что-то рассказывая, успокаивая. Она сдвинула шнуры, которые заграждали проход к экспонатам, И смотрела, как Славик ложится на узкую кровать, трогая чехол от скрипки и садится в кресло-качалку. Галя не могла пошевелиться. Тетя Валя обещала Федору все яды на свете. Появились Инна Львовна и Ильич. Тетя Валя и Галя замерли. Федор скрылся в подсобке. Из комнаты вышла молодая, красивая, гордая светка. Тетин, тут какое-то недоразумение. Федор что-то напутал. Своим ведь можно? Славик захотел комнату музея посмотреть. Ведь это Федор замок навесил не вы, но ну, я и срезала. Федор все равно посторонних не пустит, а мне тут убрать надо, пыль протереть. Федор ключ куда-то задевал, вот я и срезала. Вот думаю, может, комод лаком покрыть. Я могу. А дядю Витю попросим, он и на замазку для паркета выделит, да? Дядь Вить. Я умею, вы не думайте, сама сделаю. «Щели заделаем, да, тетин? Правильно?» «Ой, тетин, как вы тут здорово все устроили! Мне очень понравилось!» Галя смотрела на дочь с восхищением. Вот ведь наглая рожа, врет и не краснеет, дурочку из себя строит. А ведь как хорошо все придумала. Молодец. Инна аша опешила от такой наглости. И сказать вроде нечего. Светка улыбается, щебечет. Федор набычился, Пытался что-то сказать, но промолчал. Федору ему точно надо знать, за красных или за белых, а если непонятно, то он в сторону отползает. Светка продолжала поясничать. Федор, для своих дверь всегда открыта, распорядилась Инна Львовна. Ой, эти Ин, как же здорово! А то меня отдыхающие уже замучили. Просится посмотреть, а заперто. А так они зайдут, посмотрят, а потом и на экскурсию придут. «Да еще на пляже всем расскажут, как интересно!» Инна Львовна онемела. Отдыхающих в их пансионате она терпеть не могла, и от них замок на дверь повесила. А Светка каким-то чудом, одним махом, выпросила у нее разрешение. На попятную идти уже было неловко. Так что Инне Львовне оставалось только кивнуть».